срок годности, живая и мертвая в равной мере и безразличная к тому, куда качнутся весы, так Ауэлт все поняла. Она никогда не умела работать под давлением, это всегда было ее проблемой. Вот чего не понимал Ахил, монстр, а может прекрасно понимал. Все равно он надавил на нее так жутко, что она, конечно же, развалилась. В который раз показала себя вечной неудачницей, и это было нечестно, потому что так и знала. У нее хорошая голова на плечах, и она могла бы разобраться, если бы только ее перестали торопить. Если бы Кен со своей канистрой бил оружие не требовал ответа немедленно. Если бы Ахилл дал ей отдышаться, когда Така чуть не сгорела заживо, а не сразу погнал по генотипу Сепуку. Если бы Дейв хоть чуть-чуть потерпел. Если бы она не поторопилась с последним решающим диагнозом. Она была умницей и знала об этом. Но на нее всегда ужасно давили. «Гадкая, гадкая Эльс!» – выбронила она себя. А теперь давление исчезло, и, смотрите-ка, все сложилось. Чтобы перевалить водораздел, ей потребовалось всего два обстоятельства. Чтобы Ахилл ненадолго оставил ее в покое, дал поразмыслить. И чтобы ее ждала смерть. Чтобы она уже умирала. И когда она это поняла, когда почувствовала смерть до мозга костей, когда перестала надеяться на спасение в последнюю минуту, Уолет избавилась от давления. Кажется, впервые в жизни она мыслила ясно. Она не помнила, давно ли Ахил перестал ее мучить. По ее подсчетам, сутки или двое. А может и неделю. Хотя нет, за неделю она бы уже умерла. Пока только заржавели суставы. Даже освободи ее сейчас из экзоскелета, тело бы не смогло расправиться. Ее свело, как от трупного окоченения. Может так и было. Может она уже умерла и не заметила. Боль, к примеру, немного утихла. Или скорее ее просто вытеснила невыносимая жажда. В пользу монстра говорила только одно. Он не забывал кормить и поить ее. Чтобы были силы играть свою роль, говорил Ахил. Но с тех пор прошло очень много времени. Так убило бы за стакан воды. Хотя, похоже, из-за его отсутствия она умрет. Но ведь это славно, когда ничто больше не имеет значения. И разве не славно, что она наконец разобралась? Ей хотелось, чтобы Ахил вернулся. Не только ради воды, хотя и это было бы мило. Ей хотелось доказать, что он ошибся. Хотелось, чтобы он ей угордился. Все дело в той глупой песенке про блох. Монстр все знал, потому и пропел ее в первый раз. На каждую блоху найдутся блошки-крошки, но и на этих крошек найдутся блошки тоже. Жизнь внутри жизни. Теперь она все видела и поражалась, как не поняла раньше. И концепция это не новая, очень даже старая. Митохондрии – маленькие блохи, живущие в каждой клетке эукариота. Ныне они – жизненно важные органеллы, биохимические аккумуляторы жизни. Но миллиард лет назад были самостоятельными организмами, свободно живущими мелкими бактериями. Большая клетка поглотила их, но забыла проживать. И вот они заключили сделку – большая клетка и маленькая. Громила обеспечивала безопасную стабильную среду, а шустряк качал энергию для хозяина. Древняя неудача хищника обернулась первобытным симбиозом. И по сей день митохондрии хранят свои гены, воспроизводящиеся по собственному графику, внутри тела носителя. Процесс шел по сей день. Бетагемот, например, завел такие же отношения с клетками некоторых существ, соседствовавших с ним на глубине, обеспечил их избытком энергии, позволившим рыбе-хозяину расти быстрее. Он рос и в клетках наземных животных, только с менее благотворными последствиями. Но ведь когда два радикально отличающихся организма взаимодействуют в первый раз, без убытков не обойтись. Ахилл пел вовсе не о блохах, он пел об эндосимбиозе. И у Сипуку наверняка есть собственные блошки. Места более чем достаточно. Все эти избыточные гены могут кодировать сколько угодно вирусов или маскировать самоубийственные рецессивы. Сипуку не просто убивал себя, сделав свое дело. Он рождал нового симбионта, возможно вирус, который поселялся в клетке хозяина. Он так эффективно заполнял нишу, что бетагемот, если попробует вернуться, найдет только вывеску «свободных мест нет». Имелись ведь и своего рода прецеденты? Кое-что так опомнило по курсу медицины. Малярию удалось победить, когда обыкновенные москиты проиграли быстро плодящемуся варианту, не переносившему плазмодии. СПИД перестал быть угрозой, когда мягкие штаммы превысили число смертельных. Хотя все это были пустяки, болезни, атаковавшие лишь горстку вида. Бетагемот же угрожал любой клетке с ядром. Ведьму не победишь вакцинацией всего человечества или заменой одного вида насекомых другим. Единственное средство против бетагемота – это заражение всей биосферы. Сипуку перекроит всю жизнь изнутри. И он может так сделать. Его пробивная сила и не снилась бедному старому бетагемоту. Чуть ли не вечность назад, Ахил вынудил ее вспомнить и об этом. ТНК способны к дупликации с современными нуклеиновыми кислотами. Они способны общаться с генами клетки хозяина, способны объединяться с ними. Это может изменить все и вся. Если она не ошиблась, а зависнув на краю жизни, она была уверена на все 100%. Сипуку не просто средство от бета -гемота. Это самый решительный эволюционный скачок со времен возникновения клетки эукариота. Решение настолько радикальное, что до него не додумались настройщики и модификаторы, не способные выйти за парадигму жизни, какой мы ее знаем. Глубоководные ферменты, мучительная перестройка генов, позволившие таки и ей подобным считать себя иммунными, не более чем импровизированные подпорки, костыли, поддерживающие дряхляющее тело после истечения срока годности. Люди слишком привязались к химическому конструктору, на котором миллиарды лет держалось их устройство. Ностальгия могла в лучшем случае оттянуть неизбежное. Создатели Сипуко оказались куда радикальнее. Они отбросили старые спецификации клеток и начали с нуля, переписывая саму химию живого, изменяя все виды эукариотов на молекулярном уровне. Неудивительно, что его творцы держали свое детище в тайне. Не надо жить в стране Мадонны, чтобы испугаться столь дерзкого решения. Люди всегда предпочитали иметь дело со знакомым дьяволом, даже если этот дьявол – бетагемот. Люди просто не приняли бы мысль, что успеха нельзя добиться лишь мелкими поправками. Так и плохо представляла, как будет выглядеть этот успех. Возможно, замеченные ею странные новые насекомые были его началом, ведь они вели быструю и короткую жизнь, сменяя по дюжине поколений за сезон. Ахиллу так и не удалось сдержать сепуку, и доказательство тому – эти бодрые чудовищные букашки. Он заслонил от инфекции только человечество. Впрочем, даже тут он обречен на поражение. Рано или поздно спаситель пустит корни во все живое, не ограничится членистоногими. Просто для существ, живущих в более медленном ритме, процесс займет больше времени. «Придет и наш черед», – подумала Така. И гадала, как это будет работать. Как выиграть конкуренцию с суперконкурентом? Грубой силой? Обыкновенной клеточной прожорливостью? той же стратегией, которую Битагимот обратил против биосферы версии 1.0? Станет ли новая жизнь гореть вдвое ярче и сгорать вдвое быстрее? Станет ли вся планета быстрее двигаться, быстрее думать, жить яростно и кратко, как паденки. Но это старая парадигма – преобразиться в своего врага и объявить о победе. Существовали и другие варианты. Стоило только отказаться от усиления в пользу капитальной перестройки. Уэллет – посредственная ученица Старой Гвардии, и представить себе их не могла. И никто не мог. Как предсказать поведение системы с несколькими миллионами видов, в которой изменили каждую переменную? Сколько тщательно отобранных экспериментальных подходов нужно для моделирования миллиарда одновременных мутаций? Сипуку, или то, чем станет Сипуку, сводил на нет самую концепцию контролируемого эксперимента. Вся Северная Америка стала экспериментом, необъявленным и неконтролируемым, спутанной матрицей многовариантного дисперсного анализа и гипернишевых таблиц, Даже если он провалится, мир немного потеряет. Бетагемот капитально сдаст позиции. Сипуку напорится на собственный меч, и потом, в отличие от действий ведьмы, все будет происходить исключительно в пределах клетки хозяина. Возможно, эксперимент не провалится. Возможно, все переменится к лучшему. Появятся чудовища, но не только страшные, но и подающие надежду. Митохондриям придется вымереть. Их затянувшийся договор аренды подойдет к концу. Возможно, люди изменятся изнутри, Старую породу сменит другая, которая будет выглядеть похоже, но действовать лучше. Может, давно пора послать все к черту?» Откуда-то далеко-далеко на нее ворчал маленький человечек. Он стоял перед ней, назойливый гамункулу в невероятно четком разрешении, как будто так осмотрела на него с другого конца подзорной трубы. Он расхаживал взад-вперед, бешено жестикулировал. Похоже, кого-то или чего-то боялся. «Да, вот в чем дело, кто-то за ним охотился. Он говорил так, словно в голове у него звучали разные голоса. Словно он неожиданно потерял контроль. Он угрожал ей. Уэллет показалось, что он угрожает. Хотя его усилия производили скорее комический эффект. Как будто маленький мальчик храбрится и в то же время ищет, куда бы спрятаться. «Я разобралась», – сказала ему Така. Голос потрескивал, как дешевый хрупкий пластик. Она удивилась, с чего бы это. Оказалось, не так уж сложно. Но он ушел слишком глубоко в свой мирок. Ну что ж, человечек и не походил на того, кто способен по-настоящему оценить расцвет новой эры. Так много было впереди. Конец жизни, какой мы ее знаем. Начало жизни, которой не знаем. Начало уже положено. Больше всего так и было жаль, что она не увидит, как все обернется. «Дейв, милый», – подумала Уэллет, – «я справилась. Наконец я все сделала правильно. Ты можешь мной гордиться».